А моя мама позволила мне ходить над рекой. Уйдите! Уйдите! Уйдите! Ушел. Ах, какой гадкий мальчик! На следующий день, сидя на том же месте,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 Дня три девочка не приходила. Но на четвертый день Петрусь опять услышал ее шаги. Послушайте, это опять вы? Разве вы не видите, что это я? Кто тебя выучил так хорошо играть на дудке? Йохим выучил. Очень хорошо. А чего ты такой сердитый? Я не сержусь на вас. Ну так и я не сержусь. Давай играть вместе. Я не умею играть с вами. Не умеешь играть. Почему? Так. Нет, почему же? Так. Ах, какой ты смешной. Это ты верно, от того, что еще со мной не знаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я никого не боюсь. Что у вас в руках? Цветы? Конечно, цветы. Разве ты не видишь? А где вы взяли цветы? Там. На лугу? Нет, там. Ах, значит, в роще. А какие это цветы? Разве ты не знаешь цветов? Ах, какой ты странный. Ты про очень странный. Дайте мне цветы. Это Лютик. А это вот фиалка. Пальцы мальчика быстро и легко трогали листья и венчики цветов. Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своей собеседницей. Взяв левой рукой девочку за плечо, он правой рукой стал ощупывать ее волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по ее лицу. Зачем? Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? Что я тебе сделаю? Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенной головой. В первый раз он узнал, что его физический недостаток может внушать не одно сожаление, но и испуг. Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу. Он упал на траву и заплакал. Послушай, о чем ты плачешь? Ты верно думаешь, что я пожалуюсь? Ну, не плачь. Я никому не скажу. Ну, перестань же. Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня? Я... Я не хотел напугать тебя. Хорошо, хорошо. Я не сержусь. Ты ведь больше так не будешь? Нет, не буду. А все-таки ты очень странный. Я не странный. Нет, я не странный. Я. Я слепой. И как бы ища защиты от охватившего ее неодолимого чувства жалости, она вдруг обвела шею мальчика руками, прислонилась к нему лицом и горько, неутешно заплакала. Солнышко село. Я не знаю, какое оно. Не знаешь, солнышко? Нет. А свою маму тоже не знаешь? Мать, знаю. Я всегда издалека узнаю ее походку. Да. Да, правда. И я с закрытыми глазами узнаю свою мать. А знаешь, я ведь чувствую солнце и знаю всегда, когда оно закатилось. Почему ты знаешь? Потому что, видишь ли, я и сам не знаю, почему. А как тебя зовут? Петрусь. А тебя? А меня Эвелина. Веля. Ей соседние усадьбы, мой папа-арендатор. Мы сюда недавно приехали. А знаешь, я могу читать, и скоро выучу списать пером. А как же ты? Я читаю в своей книжке пальцами. Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами. Я и глазами плохо читаю. А я могу читать даже по-французски. По-французски и пальцами. Какой ты умный! Однако я боюсь, как бы ты не простудился.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 Нет, он нисколько не страшный, он добрый. Нет, страшный. Ты не знаешь, потому что не видал его. Как же я не знаю, когда он меня всему учит, бьёт. Никогда не бьет. Он даже не кричит на меня никогда. Это хорошо. Разве можно бить слепого мальчика? Да ведь он и никого не бьет. Тебя зовут? Да, это Йохим. Но, знаешь, мне бы не хотелось идти. Иди, иди. Теперь тебя ждут и меня тоже. Я к тебе завтра приду.